Глава 24 Давид выжидательно смотрит, и я вкладываю в протянутую руку свою ладонь. Прикосновение обжигает. Моя рука в сравнении с рукой мужа холодная, как лед. У меня так всегда, когда я волнуюсь. Давид вопросительно приподнимает бровь, подносит мою руку к губам и целует кончики пальцев. Его горячее дыхание согревает сразу, и мне не хочется, чтобы он меня отпускал». А еще больше хочется, чтобы все куда-нибудь испарились, и мы остались одни. Судя по взгляду мужа, ему тоже этого хочется. Но холл заполнен прибывающими гостями, и Давид взглядом указывает на дверь. «Ты готова, Марта?» «Да», — отвечаю, глядя ему в глаза. И понимаю, что он догадался, на какой вопрос я сейчас по-настоящему ответила. Он сжимает мою ладонь, разворачивает кресло в сторону двери и мы так и входим рука об руку в большой зал, украшенный живыми цветами. Здесь все как в фильмах из жизни высшего общества. Мужчины элегантные и холеные. Женщины нарядные и сногсшибательные. Не поймешь, что больше ослепляет – их улыбки или блеск драгоценных камней. На их фоне я смотрюсь более чем скромно в цепочке с папиным кулоном, и в ушах продеты тонкие бриллиантовые нити – Но я так и не смогла выбрать ничего из украшений, подаренных мне мужем к свадьбе. Для меня все это слишком дорого, громоздко и непривычно. Но, судя по взгляду Давида, ему все нравится, а значит и переживать не о чем. Перед нами все расступаются, пропуская вперед, и я замечаю, какие жадные и страстные взгляды бросают на Давида женщины. И я нисколечко не ревную. Наоборот, меня распирает от гордости за своего мужа. Сидя в инвалидном кресле, он ведет себя так, будто у него на голове корона, а окружающие люди – его подданные. На призывные взгляды местных красавиц Данилевский не обращает никакого внимания. Наверное, потому я и не ревную. Потому что так, как он смотрит на меня, он не смотрит больше ни на кого. А вот взгляды большинства мужчин настораживают. Конечно, многие подходят к нам поздороваться вместе со своими спутницами – но у остальных глаза в буквальном смысле мечут молнии. Я даже теряюсь. Что это? Почему? Неужели из-за инвалидности? Да нет, не может быть. Родовитость Данилевского дает ему право в самом деле вести себя как наследный принц. А может быть, зависть? Вполне может быть. Какому мужчине понравится, если его женщина облизывается на Данилевского? Они и на меня, кстати, непонятно зыркают. Мне кажется, даже со злостью. На всякий случай придвигаюсь к Давиду поближе, а мою руку он так и не выпускает. Мы подходим к хозяину приема. Давид меня представляет, а у меня уже кругом идет голова от обилия имен, фамилий и лиц. И всем надо улыбнуться, кивнуть, поддакнуть мужу в нужный момент. Я молчу о том, что из головы напрочь вылетело. По какому случаю организован прием? Наконец, всех приглашают на открытую террасу, где накрыты столы для фуршета – И играет музыка. На танцпол выходят пары, и я ловлю на себе торжествующие взгляды. Что-то мне не очень понятна их причина. А затем смотрю на Давида и... «Давид!» Наклоняюсь к мужу и говорю тихонько. «Я хочу танцевать!» Его вовсе не удивляет моя просьба. И это меня тоже трогает чуть ли не до слез. Что-то я в последнее время окажусь себе излишне сентиментальной... Мм, сейчас. Он оглядывается. Давай я попрошу Амира. Нет, ты не понял. Беру его руку обеими ладонями. Я хочу с тобой. Давид смотрит на меня совершенно чёрными глазами, и я тоже на него смотрю. Удивительно, как иногда мало надо слов, чтобы сказать о самом важном, а люди их столько придумали, целые словари. Но как? спрашивает он одними губами. Я придерживаю платье и сажусь к нему на колени, подогнув ногу, и продолжаю смотреть в глаза, которые сейчас напоминают горящие угли. Кладу руки на плечи мужа и выпрямляю спину. Давид держит меня за талию и жадно впивается взглядом. Мы медленно выезжаем на танцпол. Муж вводит пальцами по экрану смартфона, и кресло начинает плавно двигаться взад-вперед, как будто мы вальсируем. «У тебя есть такая программа движения?» Спрашиваю в полголоса. «Маятниковая». Кивает он. «Там какие хочешь есть». «Марта». Муж наклоняется почти вплотную. «Мне не послышалось. Ты больше мне не выкаешь?» «Не послышалось. Кресло делает разворот, но Давид удерживает меня так, что я не вылетаю на повороте на радость публике». «Тебе говорить, как я счастлив? Или ты сама это знаешь?» «Можно и сказать». Кладу руки ему на затылок и улыбаюсь. «Мы с тобой эффектная пара, Давид. Теперь я к нему наклоняюсь. На нас все смотрят. Я всего лишь выгодно оттеняю тебя, Марта». Его глаза смеются. «Ну нет, посмотри, как на тебя пускают слюни ваши местные дамочки. Их мужья тебя за это готовы сожрать». «Не за это, Марта». С улыбкой качает головой муж. «А за тебя». Я недоуменно таращу глаза, и он поясняет. они бесятся, что у меня, у инвалида, такая юная красавица-жена. Об этом весь город говорит со дня нашей свадьбы». Прижимаю пальцы тыльной стороной к его губам и шикаю. «Не вздумай, слышишь? Не вздумай называть себя инвалидом, Давид». Он ловит пальцы губами и смеется. «Хорошо, не буду. Не сердись. Ты такая забавная, когда сердишься». «Кстати, тебе очень идет это платье. У тебя отличный вкус», — шепчу ему на ухо. «Еще бы», — шепчет он в ответ, лаская губами мочку. «Я ведь выбрал тебя». Музыка стихает, нам аплодируют. Только теперь замечаю, что танцпол почти пустой. Гости встали у края полукругом и смотрят на нас с Давидом. Мой муж самодовольно улыбается, берет мои руки и целует ладошки по очереди. Сначала одну, потом вторую. И вдруг его лицо преображается. В миг исчезает тот Давид, которого я знала все это время. И на его месте возникает совсем другой человек. С прищуренными глазами, хищным лицом и сжатыми губами. Он и сам напоминает хищника. Весь подбирается, как будто готовится к прыжку. Я оборачиваюсь. У входа на террасу стоит пара. Мужчина и женщина. И хоть мужчину я никогда не видела сразу узнаю его по фотографии, которую мне показывал Азат, Тузар Данбеков, мой несостоявшийся жених. Человек, оплативший мое образование, из-за которого я отказалась выйти замуж. Красота женщины, которая стоит рядом с ним, настолько ослепительна, что остается лишь удивляться, почему все вокруг до сих пор остаются зрячими. Я вот, например, точно ослепла, и не вижу, как она рыщет взглядом по залу. И когда находит моего мужа, ее глаза вспыхивают, как две сверхновые звезды. Данбеков со спутницей подходят к хозяину приема. Опять вылетело из головы его имя. А потом направляются в нашу сторону. Давид сжимает мою руку и откидывается на спинку кресла. Он больше не напоминает хищника, который притаился в засаде. Скорее хищника, которому вы случайно забреди в клетку – а он там сидит и поджидает вас с самодовольным видом. «Здравствуй, Давид!» Данбеков протягивает ему руку. «Я слышал, ты женился. Прими мои поздравления. Надеюсь, скоро поздравлю тебя с наследником». «Даже я шалеваю. Слышал он. Да мы с Азатом его две недели динамили. Теперь, находясь на расстоянии в несколько шагов от своего несостоявшегося жениха, я проникаюсь уважением к отчиму». Тузар Данбеков словно излучает агрессию, от одного его взгляда оторопь берет. По фото это не так заметно, как вживую, а Азат умудрился его столько времени за нос водить. Но самое занятное, что меня Данбеков не замечает в упор, как будто бы Данилевский не мужчина, а гермафродит, который сам на себе женился и сам себе собирается нарожать кучу наследников. Ослепительная красавица, которая держит его под руку, напротив – Не стесняясь, рассматривает меня с нескрываемым интересом. «Желаю тебе счастья, Давид, от всего сердца», — говорит она, переводя на моего мужа взгляд, полный поволоки. «И пусть твой дом скорее наполнится детскими голосами». «Еще одна. Даже становится ко мне боком, беря Узара под локоть обеими руками». И всячески демонстрирует свое убеждение, что мой муж размножается исключительно почкованием. Хорошо, хоть он так не считает. Давид сжимает мою руку и сдержанно кивает в ответ на поздравления. Тузар, Зарина, мы с женой благодарим вас за поздравления. Правильно, и хватит с них. Мне ужасно приятно, что муж не стал расшаркиваться перед этой отталкивающей парочкой. Кстати, судя по всему, Тузар Данбеков недолго по мне страдал. Вон какую красавицу отхватил. Я бы на его месте радовалась, что ему отказала. Конечно, судя по ее вздернутому подбородку и высокомерному взгляду, она стерва еще та. Но мужчины стерв любят. И вообще, может, он уже все забыл? Тузар и Зарина отходят. Я, как зачарованная, смотрю им вслед. Донбеков поворачивает голову, приветствуя проходящих мимо гостей. И я ловлю на себе его взгляд секундный, мимолетный, но на миг наши глаза встречаются, и я в ужасе отшатываюсь. Он меня буквально испепеляет, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не извизжать и не спрятаться за кресло Давида. Никто не радуется и никто ничего не забыл. В обжигающем взгляде Данбекова сквозит не столько ненависть, сколько обещание, и я будто прирастаю к полу, Всё это длится какие-то доли секунды, но мне достаточно, чтобы по коже пошёл мороз. Не скажешь, что я не понимаю Тузара. Очень хорошо понимаю и даже сочувствую. Хитрозадый Азад так и не признался Данбекову о том, что не уследил за его невестой, решил всё свалить на меня. Так что по официальной версии я дала отворот-поворот Тузару, а потом бац, и вышла замуж за Данилевского. Так, за что ему меня любить?» Наш безмолвный поединок, судя по всему, остался незамеченным Давидом. Он уже беседует с очередным гостем, дёргая меня за руку, и я на автомате киваю, растягивая губы в улыбке. «Давид, это был Данбеков?» Спрашиваю мужа, когда мы ненадолго остаёмся одни. Гости собираются возле столов, а я на еду смотреть не могу. Даже подташнивает. Наверное, перенервничала. «Да, это Тузар», — отвечает муж. «Что ты будешь, Марта? Мясо или рыбу?» «Не говори о рыбе, меня сейчас вывернет». Бормочу в ответ, и Давид окидывает меня удивленным взглядом. «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, все нормально, просто не говори про рыбу». «Ладно». Давид все равно подозрительно косится, а я не отстаю. «Что за девушка была с Данбековым? Это его подруга?» Ответ меня ошеломляет. «Нет, это его сестра, Зарина. А почему ты спрашиваешь?» В голосе мужа сквозит ревность, но я не могу сдержать изумлённого возгласа. «Сестра? У Донбекова есть сестра?» «Не кричи, Марта!» «Отдёргивает меня Давид. На нас начнут оглядываться. Да, Зарина, младшая сестра Тузара. У людей часто бывают братья или сёстры. Что тебя удивляет?» «Ничего». Растеряно качаю головой. Ничего не удивляет. Я... Мне надо в женскую комнату, Давид. Я сейчас приду. Муж смотрит встревоженно, но все же отпускает мою руку. Мир будто покачивается вокруг, или это я покачиваюсь. Давай я тебя провожу. Ты мне не нравишься, Марта. Говорит Давид, но я протестующе качаю головой. Не надо, я в порядке. Здесь просто душно. «А еще эти запахи...» «Сегодня не жаркий вечер...» Осторожно замечает Давид, но я уже иду по направлению к зданию. Краем глаза вижу, что за мной следует один из охранников. Все-таки муж не захотел отпускать меня одной. Конечно, его забота приятна, но не пойдет же Зурап в женский туалет. Вибрирует мобильник, и я на автомате открываю сообщение. «Наверняка Давид отправил мне фото какой-нибудь вкусняшки...» Тошнота пропала, и я даже чувствую голод. Но это не фото. Это голосовое сообщение от неизвестного абонента. Вхожу в богато отделанную женскую комнату. Никого. Закрываюсь в кабинке и включаю сообщение на воспроизведение. Сначала слышу незнакомый мужской голос. «Ну как тебе, девочка? Как она себя ведёт? Ты её уже объездил?» «Совершенно дикая. Пока приручаю. А дальше посмотрим». «Смотри, Давид, а то назад отберу». «Не дождёшься. Я не для этого её покупал». Запись обрывается, и я некоторое время бестолково таращусь на телефон. Второй голос я узнала. Это голос моего мужа. О чём они говорят? Зачем мне прислали это сообщение? А главное, кто? Выхожу из кабинки и иду к умывальнику. Прохладная вода освежает, брызгую в лицо, и мне становится легче». «Вы хорошо смотритесь с Данилевским, Марта?» Слышу за спиной мелодичный голос и оборачиваюсь. «Как тебе твоя семейная жизнь?» Зарина стоит, опёршись о стену и скрестив руки на груди. Окидываю её вопросительным взглядом и пожимаю плечами. «А вас это как-то касается, госпожа Данбекова?» Она отлепляется от стены, обходит меня и становится сбоку. «Как ты думаешь, почему он на тебе женился?» Говорит она, сузив глаза, и сразу становится видно сходство со старшим братом, которое я не заметила вначале. Отзеркаливаю ее жест и складываю руки на груди. «Еще раз, тебе какое дело?» «Смутить Донбекову у меня не получается, зато у нее получается меня убить». «Я была невестой Давида, а он моим женихом. Мы любим друг друга». Поэтому мне всегда будет до него дело.